29. У Марни вечером было куда поживее, чем днем. Да и вообще город ожил. Со всех сторон доносились крики и смех. Как будто город был населен вампирами, которые днем прячутся, а по ночам выходят на улицы. Вот только пили эти вампиры не чужую кровь, а собственные души. Я протолкался сквозь толпу пьяных, гогочущих тел к стойке и, И кликнул бармена, того же сонного мужика, что подавал мне несъедобную яичницу с дерьмовым кофе по цене ведра с алмазами. "Пиво", сказал я. Он нацедил мне кружку, брякнул на стойку, расплескав половину. Я подвинул кружку к себе и сделал жест, чтобы бармен наклонился. Когда тот послушался, спросил: "Здесь все работяги из шахты?" Мужик кивнул. И даже сам с ней зашёл до пояснений. Вон те, указал он пальцем в левый дальний угол. Новички, которые только приехали. А вон там, перевёл он палец в правый угол. Там те, что посерьёзнее. Бригадиры, операторы установок. Какого только там дерьма нет, не знаю. Спасибо, кивнул я и положил купюру на стойку. Сделай ещё одну. Потом, забрав две кружки, я начал прокладывать дорогу в правый угол. Меня толкали, я толкал. Пришлось отхлебнуть пиво, чтобы не разлить. На вкус оказалось вполне прилично, по крайней мере, если сравнивать с кофе. Удачный случай подвернулся мне быстро. За одним крохотным столиком сидели двое хмурых мужиков. Один встал, когда я подошёл, и людской волной меня буквально бросило на его место. «О!» – обрадовался второй, увидев меня с двумя кружками. «Это мне? Спасибо, добрый человек!» «Да, угощайся!» – подвинул я к нему кружку. Мужик, видно, удивился такому радушию, но кружку взял и окинул меня пьяным взглядом. «Ты новичок, что ли?» – спросил он. «Нет», – мотнул я головой. «Меня зовут Карлос, я не с карьера». «Фрэнсис!» Я протянул ему руку, и тот, поколебавшись, ответил на пожатие. Глотнул пиво, и градус доверия, отображаемый на его лице, повысился. "Ну и кто ты мать твою такой, Карлос? Заезжий хрен из столицы, которому до всего есть дело". Фрэнсис загоготал, даже пару раз хлопнул по столешнице рукой. Я тоже оскалил зубы в улыбке. "Слушай, друг, сказал я, когда хохот стик. А что за терки были у Боула с Роухом? В смысле? Нахмурился тот. Я махнул рукой. Да так, знаешь, люди говорят, что они мутили какие-то дела. Ну, ты понял. Куришь? Я достал сигару. Взгляд Фрэнсиса прилип к ней. Он облизнул губы, огляделся и, быстро хапнув сигару, Оннул её во внутренний карман ветхого пиджачишки. Взгляд его тут же ощупал мой пиджак. Должно быть, пытался прикинуть, сколько динджонок я могу иметь при себе. Я, откинувшись на спинку, слегка отвёл в сторону полу. Увидев револьвер в кобуре, Френсис немного погрустнел, но, глотнув пива, опять развеселился. "Дела, говоришь", повторил он. "Может и были дела". «Мои люди маленькие, где нам знать?» «Может, еще пивка?» «Пожалуй, пожалуй». «Давай так, я оплачу, а ты сам возьмешь, мне и себе». Моя ладонь, прижатая к столу, скользнула к Фрэнсису и вспорхнула, оставив полсотни. Купюра исчезла так же быстро, как и сигара. «Так что слышно насчет их делишек?» «Хм-м-м», – откашлялся Фрэнсис, И наклонился вперёд. Слушай сюда, хрен из столицы. Бернард брал и брал много. Уяснил, о чём я? Я кивнул. Вот такие у них и были дела. Я уж в душе не чаю, что конкретно Бернард исполнял за свои деньги, но видать какую-то муть с бумажками, чтобы на выработки всё шло красиво. Чтобы идиоты, которые колечились, не заваливали исками. чтобы в империи не наезжали комиссии. Ну, ясно. Я поднял кружку, сделал глоток, и Френси последовал моему примеру. А правда, что между ними чёрная кошка пробежала в последнее время. Ну, Бернард вёл себя странно, стал часто наезжать. Я там свечку не держал, не знаю, о чём говорили. Обычно-то он своего младшего гонял, Кимми. А тут всё сам, всё сам. И рожа такая, будто только понюхать позволили, а вставить не дали. А боул. А что боул? У Боула ровно одна рожа на все случаи жизни. Он улыбается дважды в год: на Рождество и день рождения. Ну да, не сладко ему, вздохнул я. Ты о ком это? спросил Фрэнсис. А Боул? Какого хрена ему не хватает? Ты его тачку видел? Ты знаешь, сколько бабла кладёт он на свои счета? Да у него в империи, говорят, десяток особняков разбросаны по разным городам, не говоря уже о нафоршированной яхте, на которой можно океан переплыть. И это только в империи. Он один из тех мужиков, что весь мир держат за яйца. Да я про его рост, сказал я. Всё равно мало приятного. Рост? нахмурился Френсис. И тут мне на плечо опустилась рука. Это моё место, приятель, послышался сверху голос. И я не успел слова сказать. Рука дёрнула меня, а подошки стула ударила нога в тяжёлом рабочем ботинке. Мир крутанулся перед глазами, и я кубарем покатился по липкому полу. Благо недалеко слишком уж людно было в зале засмеялись кто-то помог подняться я всё ещё держал в руке кружку теперь уже пустую взглядом нашёл ублюдка который сел на освободившийся стул повернувшись спиной ко мне и похоже забыв о моём присутствии что ж напрасно я подошёл к нему и толкнул в плечо он повернулся смерил меня взглядом желтоватых глаз "Гебе чего?" проскрежетал он. "Хотел сказать, что настоящий мужик сзади не нападает," сказал я и замахнулся. Кружка врезалась в скулу. Один из осколков вошёл в глаз. Брызнула кровь.